Глава восемнадцатая Когда они вернулись в общежитие, Алина заперлась в своей комнате. Бродила по небольшому помещению, заламывала руки и думала о многом. Проходя мимо окна, заметила вышедшую из дверей избежавшую по ступеням крыльца знакомую фигуру. Айрторн снова куда-то ушел. Закусив нижнюю губу, это все так же задумчиво смотрела ему вслед, и торопливо спряталась за шторы, когда он обернулся и бросил взгляд на оставшееся позади здание. Не хватало еще, чтобы лорд подумал, что она за ним следит. На часах было чуть за полдень, спать после почти суток беспроводного сна не хотелось, и Линета, переодевшись в домашнее платье, принялась за уборку комнаты. Уже ползая на коленях по полу с мокрой тряпкой в руках, вспомнила, что обещала сегодня встретиться с Сфердом. Сердце привычно забилось быстрее при мысли о соскоре, но потом она подумала о своей странной реакции на него при последней встрече, пришла к выводу, что их отношения зашли в какой-то странный тупик, в котором нельзя было оставаться слишком долго. И решила сегодня ничего не решать. Поэтому, отвлекшись от уборки, ополоснула руки и послала Андеру послание с извинениями, что не сможет сегодня встретиться, сославшись на то, что еще не пришла в себя после вчерашнего, и уже с чистой совестью продолжила домашние хлопоты. «Слишком тяжелый месяц», – успокоила себя Лина. «Просто слишком тяжелый месяц». Потому-то в голове и в чувствах такой сумбур. Нашла себе оправдание, снова берясь за тряпку. В дверь постучали уже ближе к вечеру, когда вся комната блестела чистотой, а она сама успела принять ванну и еще раз переодеться. На ходу скручивая еще влажные волосы в пучок на затылке, Линета отправилась открывать. «Привет!» – поздоровался стоящий за порогом напарник. «Ужин доставит через час», – сообщил он, и Лена удивленно вскинула брови. Да, Линдон часто звал ее на кухню, как и остальных соседей, когда истоверно прибегал мальчик-курьер, но вот так заранее не заходил предупредить ни разу. «Ты что-то хотел?» – уточнила она. «Угу. Надо же. Оказывается, Ворт умеет смущенно улыбаться. По правде говоря, Алина подозревала, что такое чувство, как смущение, ему в принципе не свойственно. Поможешь подровнять?» приподнял руку, которую до этого держал за спиной, и продемонстрировал ножницы. «Неожиданно!» Не говоря ни слова, Лената Шерри распахнула дверь и отступила с пути. «Проходи!» Уже закрывая дверь, подумала, что за год проживания здесь это был первый человек, которого она пригласила к себе. Пока она освобождала стул, на спинку которого вместо вешалки было наброшено снятое по возвращении платье, Линдон прохаживался по комнате, заложив руки за спину и с интересом осматривался. Лину так и подмывало сказать какую-нибудь колкость о том, что воспитанные люди не пялятся так откровенно на чужое жилище. А потом вдруг подумала, а почему, собственно, нет? «Неужели лучше подглядывать из-под тяжка, делая вид, что тебе ни капли не любопытно, а потом коситься по сторонам, стоит хозяину отвернуться?» «Что это?» Задумавшись, Лена, ты не сразу поняла, что Артерн имеет в виду, а когда увидела, где он стоит и на что смотрит, испытала досаду. «Ничего. Даже не подумала скрывать раздражение. Прошла и захлопнула дверцу приоткрытого до этого шкафа. Выкинуть испорченное праздничное платье она так и не решилась. А то из-за пышного подола постоянно норовила высунуться наружу. «Хм», — протянул тёмный, — «а мне показалось, это дыра от слизи злыдня». Опешив, Линнов скинула глаза к его лицу. «Ты серьёзно?» — тот, не понимая, загнул бровь. «Серьёзно? Можешь по одному взгляду определить, чья слизь испортила платье?» В ответ Линдон пожал плечами. «Это светится зеленым в магическом спектре», – пожала плечами, будто это все объясняла. Спрашивать, неужели ему удобно постоянно пользоваться маг-зрением, она уже не стала. И так было ясно. «Садись», – указала на поставленный посреди комнаты стул и отошла, остановилась сзади. «Но учти, я не мастер и могу сделать еще хуже. Если мастер оставит их себе, вот тогда будет хуже». Отозвался Артрон и послушно сел, спиной к двери, лицом к окну. Стянул с волос шнурок, и те мгновенно рассыпались по плечам и спине. Алена невольно засмотрелась. «И что же случится?» – спросил, обходя его сзади и прикидывая фронт работ. Линдон дернул плечом. «Если не отдаст в руки другому магу, то ничего. А если отдаст, черный получит мощный накопитель». Лина хмыкнула. Учитывая то, что в городе орудовал какой-то темный маньяк, перспектива была не из заманчивых. Она подхватила расческу с прикроватной тумбы и остановилась точно за спину лорда, отчего-то испытывая волнение перед первым касанием. Казалось бы, подумаешь, волосы. И все равно в этом было что-то интимное, отчего ей стало неловко. Это не обнимать напарника в минуту опасности или болтаться на его плече, ковыляя с поломанной ногой по лесу. «Они ничем не грозят, это просто накопитель, причем не действующий, пока не соприкоснется с энергией». Неверно к ее заминку, сказал Линден. «Только с темной энергией», – уточнила она, уже занеся расческу, но снова помедлив. «Теоретически с любой, но от контакта с белой может произойти диссонанс и неплохо бабахнуть». «Что?» – у нее дрогнула рука. «Ты шутишь, да?» – он рассмеялся. «Вообще-то нет». «Но ты же не будешь бить целительской силы в срезанные волосы, правда?» Помолчав и добавил. «В мае так точно не стоит». «Да ей теперь и на несрезанные смотреть страшно». Она передернула плечами, беря себя в руки. «Теоретически у него». Проворчала себе под нос и все-таки решилась. Дотронулась до волос, собрала их по плечам. Расправила на спине и коснулась деревянными зубчиками. Густые, мягкие. Они не электризовались и даже не путались. Расческа была нужна разве что разложить их ровнее. Почему я никогда о таком не слышала?» Вернулась к прерванному разговору. «Это какой-то секрет темных?» Все-таки волнительным было только первое касание. Занявшись делом, она снова расслабилась. Тщательно расчесала волосы, затем взялась за ножницы. Теперь, когда пряди ровно спускались по спине, стало очевидно, что концы и правда нуждались в подравнивании. Все-таки нож не средство для стрижки. «Нет, конечно», — спокойно пояснил Лорд. «Просто удивительно, насколько скрытен был Ринье насчет своих способностей, и насколько легко Линдон делится информацией. Вообще, тело черного мага — артефакт сам по себе». Взятые из кухни ножницы оказались тугими и протяжно скрипнули, отхватив край волос в первый раз. Алина сама испугалась, что отрежет лишнее, но Артеран и бровью не повел, продолжая. Просто кто-то пускает себе кровь, кто-то рвет волосы, кто-то, хм, мочится на могилы. «Серьезно?» – рука Алины замерла в воздухе. «Сам не видел», – усмехнулся Линден, «но слухи редко появляются из ниоткуда». «Отвратительно!» – проворчала она, снова примериваясь к волосам, и про себя отмечая, что привычка Айтрона всегда держать спину прямо оказалась очень кстати. «Как есть». В том, что доставшийся ей в напарнике лорд не отличается брезгливостью, Линетта за время их совместной работы уже успела убедиться. Идеальный вариант – это, конечно, артефакты. Обычно – кольца-накопители. Но сама понимаешь, собрать энергию из нескольких колец – Это гораздо дольше, чем, скажем, распороть себе руку. Но безболезненнее, не согласилась Лина. Мы вообще-то о скорости, напомнил напарник. А случаи бывают разные. Мой наставник, например, никогда не носит при себе больше трех колец и предпочитает работать с кровью. Левая рука у него, скажу я тебе. Линетта нахмурилась. Шрамы. Линден кивнул, и она тут же шикнула на него. «Не шевелись, пожалуйста, а то точно все испорчу!» Тот поднял руки ладонями от себя, показывая, что понял, и действительно замер, опустив их обратно на бедра. «Шрамы!» — подтвердил уже словами. «А почему не попросят белых магов их убрать?» Ножницы снова скрипнули. Отвратительный звук. Словно ногтем по стеклу. Алина поморщилась. «Старые шрамы, много возни. Свежие иногда убирает, особенно глубокие». это только покачала головой, сделав вывод, что наставник и его ученик стоят друг друга в своем безумном подходе к делу. «А ты?» – прошла справа налево, присматриваясь, где еще осталось неровно, потом слева направо и снова вернулась на прежнее место. «А я кровь не люблю», – напомнил Артерн. «Но иногда использую. Волосы тоже, сама понимаешь, иногда, иначе я был бы уже лысым». Ну вот с тем же проклятием Лилли с ними в разы удобнее. Альтернативой было вытащить проклятие быстро и силой, а значит, ужасно болезненно. Лина от этих слов вздрогнула и чуть не отрезала себе палец. Или же месяц-другой поить ее моей кровью. Так что...» Линдон развел руками, но на сей раз вспомнил, что плечи должны оставаться неподвижными. Лената то поджала губы, осмысливая только что услышанное. Что ж, при таких вариантах волосы были меньшим из зол, как ни крути. И остальные маги тоже так могут? Тот же Ринье, Дорнан. Лукреция носит длинные волосы, но я никогда не видела, чтобы она их резала. Или зависит от силы дара. Ниже уровень меньше толку, подтвердил ее догадку Артарн. Ниже восьмерки скорее облысеешь, чем получишь пользу. Восьмерка. Попробуй еще разыщи эту восьмерку. Сколько их? Человек двадцать на все королевство. Плюс у меня есть еще кое-что. Загадочно продолжил Айртерн. Убери ножницы, покажу. Алина растерянно отступила, а он склонил голову и развел на затылке волосы надвое, перекинув на грудь по обе стороны от шеи. Она остолбенила. Это... Не договорила, шагнула вперед, не веря своим глазам. На светлой коже под светлыми же волосами явно вырисовывался какой-то черный рисунок. «Татуировка?» «Руна?» «Ага», — довольно подтвердил Линден. «Здорово я придумал, скажи. Эта штука помогает сильнее напитывать волосы, и они дольше сохраняют энергию в уже отрезанном виде. Намного дольше». «С ума сойти», — вырвалась у Линетты. «Все, дай мне закончить». Она шлепнула напарника свободной ладонью по рукам и снова вернула волосы обратно. «Все поперепутал», – недовольно заворчала, пытаясь скрыть, насколько ее впечатлил рисунок на коже. «Придумал он. Мазохист какой-то». «Наставник тоже сначала сказал, что я того», – весело подхватил Айртерон и для наглядности даже повертел пальцем у своего виска. «Но работает же!» «Ты хвостун», – повторила Линетта то, что говорила напарнику уже не единожды. «Есть такое?» – охотно согласился тот, и, видимо, все же, устав сам себя нахваливать, ловко перевел тему. «Хочешь, я починю твое платье?» Швея, у которой Лина приобретала платье и к которой затем обратилась с просьбой его отремонтировать, решительно отказала. Сказала, что пальцем не притронется к слизи. Вот, наряд ну, и остался в шкафу в том непотребном виде, который пришел после встречи со злыднем. а потому предложение темного мага было более чем заманчивым, но на это потребуется большой расход резерва, уточнила она, не спеша соглашаться. «Пустяки?» – беспечно отмахнулся Лена, это помедлила. «Тогда буду благодарна», – выдохнула наконец, усмиряя гордость и внутренний протест быть кому-то чем-то обязанной. С другой стороны, она уже несколько раз была обязана напарнику жизнью. Что там какое-то платье? «Без проблем», – пообещал Линден. И Линетта продолжила свое занятие. Все-таки вылечить рваную рану оказалось гораздо проще, чем подрезать кому-то волосы, особенно учитывая то, что теперь она знала их ценность и не хотела отхватить лишнего.